Нужно смотреть как на переходную ступень от обезьян к сумчатым или как на потомков каких-то неизвестных теперь животных, родственных двуутропкам. Во всяком случае, относить их к обезьянам никоим образом нельзя. Дать общую характеристику полуобезьян нелегко. И величина тела, и строение туловища, и конечностей,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 Только в редких случаях выказывают признательность за заботливый уход. Полуобезьян разделяют на три семейства. К первому наиболее многочисленному принадлежат, собственно, Лемуры, семейство Лемуридае, два других, семейство Тарсидае, долгопятый, и семейство Леподактила, руконожек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 Покрыты густым мягким мехом. Лоб, темя, горло, крессовая область, хвост, нижняя сторона бедер, пятки и бока, белого цвета, уши, затылок, плечи, предплечи и руки черного, нижняя часть спины и голени бурова, передняя часть задних конечностей темно тёмно-бурова. Сонера, познакомивший нас с Бабакото,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 но не пренебрегает и маленькими птичками, которых умеет очень ловко ловить, чтобы полакомиться их мозгом. Насколько известно, Бабакото и вообще ни одного индри до сих пор не привозили в Европу живыми. Это тем более странно, что Бабакото давно уже сделался на Мадагаскаре домашним животным, и содержание его в неволе не представляет никаких затруднений.